Глава 3. Мадридские воды На следующий день мы с капитаном Малатриста и сеньором Кеведо отправились на мессу. Событие в своем роде весьма примечательное, ибо если Дон Франсиско, побуждаемый к сему как кровью сантандерских дворян, текшие у него в жилах, так и принадлежностью к ордену Сантьяго, ревностно и неукоснительно соблюдал все обряды, то капитан был весьма слабо приверженный к Доминусу и к Вобискому. Однако я готов присягнуть, что хотя он в силу особенностей присущих военному человеку часто поминал и черты, и дьявола, и душу, и мать, ни разу за все те годы, что был я рядом с ним, не пришлось мне услышать от него хоть словечко против религии даже когда в таверне у турка споры, которые вели его приятели с преподобным Пересом, затрагивали недостойное поведение иных духовных лиц. Аллатрист и не был усердным прихожанином, однако сутану, тонзору или, скажем, апостольник уважал, как уважал и достоинство королевской короны, на чьей бы голове ни красовалась она. Не берусь судить, сказывалась ли солдатская привычка к повиновению вышестоящему или столь свойственное ему стоическое безразличие, которое, как мне представляется, и было сокрытым движителем его натуры. Добавлю, что хоть сам он почти не бывал в церкви, меня, однако, побуждал по воскресеньям и двунадесятым праздникам ходить к мессе в приятном обществе корида Днепрухи. К зрелым годам сделавшийся, как и все, кто сильно распутничал в юности, до чрезвычайности набожной, и не отлынивать от уроков, дважды в неделю даваемых мне преподобным Пересом. По настоянию капитана учился я грамматике, начаткам латыни, катехизису и закону божьему с тем, чтобы, по его выражению, никто бы не принял меня за турка или навеки проклятого еретика» дас с такие вот противоречия уживались в душе Диего Аллатриста. Спустя немного времени во Фландрии получил я возможность видеть, как перед самым боем, когда капелланы, обходя шеренги, благословляют христолюбивое воинство, капитан склонял голову, а колени преклонял. И не из показного благочестия, но исключительно из уважения к товарищам, которые идут на смерть, свято веруя, что Литании и Кадильницы помогут. С Богом отношения у него были особые. Он не докучал ему словословиями, не обижал святотатственной хулой. Для него Вседержитель был существом могущественным и невозмутимым, которое отнюдь не дергает за веревочки, заставляя своих кукол плясать на подмостках, именуемых миром, но ограничивается бесстрастным наблюдением за ними. Или в лучшем случае с мудростью, непостижимой для актеров, представляющих эту человеческую комедию, не хочется говорить для шутов, кривляющихся в этом фарсе, приводит в движение поворотный круг сцены, внезапно открывает крышки коварных люков, ухнешь туда, костей не соберешь. Внезапно спускать с колосников и выдвигает из-за кулис невесть откуда взявшиеся декорации, то загоняя тебя в безвыходные тупики, то вызваляя из самых отчаянных положений.